Вчера в нее стреляли. Сегодня с утра и до обеда они с Андреем просидели в офисе Павла Синичкина вместо давно запланированной прогулки в Коломенское. От вопросов детектива, жестких и цепких, Катя устала, как от парочки прочитанных лекций. Но кого интересует, что она устала? Никого, кроме ее самой, даже, наверное, Андрея не особенно интересует. Расставшись с Павлом, Катюша подбросила мужа до Рязанского проспекта, ближайшего метро, и понеслась дальше, быстрее. Один урок в Бирюлове, другой в Крылатском. Она носилась весь остаток дня, весь вечер, одна в машине, наедине со своими мыслями, воспоминаниями, любимой кассетой и безразличными диджеями, которые монотонно поздравляли радиослушателей с наступающим праздником, Рождеством Христовым. Праздник действительно наступал. По магазинам она видела метались азартные толпы. После шести вечера на улицах показались нарядные, расслабленные парочки. У кого театр, у кого романтический ужин в ресторане. По всем радиостанциям крутили надоедливую праздничную рекламу. Рождественские скидки на кухонную мебель, когда она в последний раз вообще ее покупала. Рекламировали вечеринки в ресторанах и казино. «Приглашали на концерты, на башмета Катя сходила бы, если...» «Вот тебе если...» — перебила она сама себя. «Ты уже собиралась перед Новым годом на Спивакова. Притащилась в консерваторию, дурочка?» «Спросила Робка, билетики еще остались?» «Тебе сказали, вам повезло. Остались сколько?» «Ты радостно завопила два, а нет, четыре». А потом отходила от кассы, как оплеванная, когда оказалось, что самый завалящий билет стоит пятьдесят долларов». Не раскисать, попробовала приказать себе Катя. Все хорошо, у меня все хорошо. Будет она еще расстраиваться из-за того, что народ справляет Рождество в ресторанах, а она нет. Та они сейчас с профессором так отпразднуют. Любому казино на зависть. Ники с ней внушала на себе. Но сегодня у нее ничего не выходило. Почему-то раздражало все, и то, что юбка, купленная вроде бы у Валентина, мнется через десять минут сидения за рулем. И даже спальня, когда-то любовно обставленная, раздражала. С чего ей тогда взбрело в голову вешать темно-зеленые шторы? Для пущего интима, что ли? Сейчас она заметила, что тяжелые складки пропитались вековой пылью. И вообще в комнате мрачно, как в кабинете старопартийного босса. После того, как Катюша скрылась в спальне, Андрей прошел в другую комнату, которая служила им женой своего рода, с совмещенным кабинетом. Ужин у него уже был готов. Осталось только разогреть в микроволновке. В рабочей комнате для каждого из них стояло по письменному столу. На столах помещалось по компьютеру. Его стоял у окна, ее стол ближе к двери. Он любил свет, она на полумрак и лампу. Те книжные полки, что находились за спиной Андрея, были набиты книгами по электротехнике, физике и математике. Возле Катиного, рабочего места, стояли французские, английские, испанские словари и книги на языках. Нейтральная территория посередине была отведена для художественной литературы. Андрей селся за свой стол. На стене перед ним висели обрамленные в рамочки его трофеи «Семь патентов на изобретение». На них, как положено, значилось четыре фамилии. В первых строках – тогдашний министр энергетики, затем заведующий кафедрой, потом его научный руководитель и, наконец, на последнем месте он, собственно, автор. Рядом помещались обрамленной рамкой кандидатский диплом, а также диплом Сорбонны об окончании аспирантуры. Последний был особенно дорог Андрею и потому что это все-таки не профтехучилище и даже не электротехнический институт, а Сарбонна. И от того, что он напоминал ему о Париже, и потому что именно там он познакомился с Катей. Кроме того, над его столом висела также обрамленная в рамку обложка единственной монографии, написанной Андреем. Она называлась ⁇ Нетрадиционная энергетика ⁇ И на обложке значились, кроме его собственной, все те же три посторонние, облаченные должностями и титулами фамилии. И патенты, и стажировка в Сорбонне, и монографии относились к той предыдущей, безвозвратно ушедшей жизни. Андрей откинулся в кресле и вздохнул.